Поверитель, говорил графине другой путешественник. По ночам в третьем этаже своего дворца Эрнест IV не может спокойно спать. Все двери заперты на 10 засовов, все смежные комнаты наполнены солдатами. Если где-нибудь скрипнет паркет, он бросается за пистолетами, думая, что под кроватью у него спрятался либерал. В эту же минуту начинают звонить все звонки дворца, и адъютант спешит разбудить графа Моска. Прибыв во дворец Министр полиции и не думает отрицать заговоры, а наоборот. Вооруженный с ног до головы, он вместе с герцогом осматривает все углы, заглядывает под кровать и, словом, проделывает самые смешные вещи. Все эти предосторожности кажутся графу Моска, как человеку очень умному, чрезвычайно смешными. И замечательнее всего то, что граф Моска принимает все меры к тому, чтобы герцогу никогда не приходилось за них краснеть. Это он, Моска в качестве министра полиции настаивает на необходимости заглядывать под кровати и диваны и даже, как говорят в парме, осматривать футляры музыкальных инструментов. Когда герцог противится этому и подсмеивается над своим министром за его чрезмерный педантизм, граф Моска ему отвечает «Это в моих же собственных интересах. Подумайте только, какими сатирическими сонетами осыпали бы нас якобинцы, если бы мы допустили чтобы вы были убиты. Мы защищаем не только вашу жизнь, но и собственную честь. По-видимому, принц позволял себя дурачить только наполовину. Стоило лишь какому-нибудь шутнику пустить слух по городу, что принц провел бессонную ночь, как великий судья Расси отправлял его в цитадель, в то высокое и хорошо проветриваемое жилище, откуда редко кто возвращался. Граф Моска был человеком военным, отличавшимся не раз своей храбростью, и поэтому принц предпочитал его расе, человеку более мягкотелому и трусливому. Все эти рассказы и еще разные другие в том же духе живо заинтересовали графиню Петра Нера. На следующий день она расспрашивала самого графа о подробностях и очень остроумно над ним посмеивалась. Она находила его очень интересным, а он старался казаться очень загадочной наторой. Вернувшись вечером в гостиницу, граф сказал себе «Графиня Пьетро женщина очаровательная. Когда я провожу вечер в ее ложе, я забываю обо всех делах пармской жизни, так угнетающих меня». На следующий день после этого открытия граф, несмотря на дела, должен был сознаться, что время идет страшно медленно. Он не мог сидеть на одном месте и совершенно измучил своих лошадей. Ему стало несколько совестно. В сорок пять лет сказал он себе «Я делаю глупости, от которых краснел бы поручик». Он с трудом дождался вечера, когда наконец мог отправиться в театр Ласкала. Придя туда, он вздумал почему-то взять ложу третьего яруса. Оттуда он мог, не привлекая ничего внимания, следить за ложей, где должна была появиться графиня. Два долгих часа ожидания не истощили терпения Этого влюбленного, в уверенности, что его никто не замечает, он с восторгом отдался любовным размышлениям. Наконец, графиня появилась. Он долго смотрел на нее в лорнет, отдаваясь восторгу своей влюбленности и размышляя о своем положении. «Я могу провести в ее ложе не более получаса. Мой возраст и особенно эти проклятые пудренные волосы Делают меня похожим на старика. Если я останусь дольше с ней, все обратят на это внимание. Сделав над собой усилие, он все же спустился в ложу госпоже Графиня так скучала в Грянти и так привыкла к напудренным головам брата, племянника и их скучных благонамеренных соседей, что не обратила никакого внимания на прическу своего нового поклонника. Кроме того, ее интересовали новости из Франции, о которых ей рассказывал граф Моско. Разговаривая с ним в этот вечер, она заметила, что у него красивые глаза и трогательный взгляд. Полное отсутствие важности в человеке, считавшемся лучшим дипломатом Италии, поразило графиню. Она нашла, что он очень изящен. Он говорил хорошо и с огнем. «Я должен признаться, сударыня», — смеясь сказал он графине, «что в парме я умираю от скуки». Я совершенно очумел от удовольствия, которое я испытываю в вашем обществе. Позвольте мне, поэтому, не думая о будущем, и только на этот вечер разыгрывать перед вами роль влюбленного. Увы, через несколько дней я буду далек от этой ложи, заставляющей меня забыть все огорчения, и даже если позволено сказать, все приличия. Неделю спустя, после этого визита в ложу скала и других мелких случаев, о которых мы не будем сейчас говорить. Граф совсем сошел с ума от любви. Но он срочно через курьера был вызван в Парму, и графиня вернулась в Грианту. Все чудесные места показались ей сейчас скучными и пустынными. «Неужели я привязалась к этому человеку?» — думала она. Мозга стал ей часто писать, и не скрывал, что ее отсутствие лишило его способности мыслить. Письма его были чрезвычайно занимательны. Скоро те дни, когда приезжал курьер, сделались событиями в жизни графини. Курьеры привозили цветы, фрукты, маленькие подарки, которые очень забавляли ее и ее невестку. Разговоры о графе смешивались с представлением о его могуществе. Графиня стала интересоваться всем, что о нем говорили, и была удивлена, что сами либералы воздавали должное его талантам. Основанием к неприятным толкам о графе служило то, что он считался главой консервативной партии при Пармском дворе. Во главе же либеральной партии стояла очень богатая маркиза Раверси, большая интриганка. В Грианте рассказывали тысячи подробностей об игре партий и дворцовых интригах. «Двор — это смешно», — говорила графиня маркизе, — «но это забавно. Это увлекательная игра, правилам которой нужно уметь подчиняться». Кто станет спорить против правил игры в пикет? Каковы бы они ни были, привыкнув к ним, приятно обыграть своего партнера. Графиня часто думала об авторе столь многочисленных любезных писем. Они несколько утешали ее в отсутствии фабриции. Она должна была признать, что граф в нее очень влюблен, и не прошло ей месяца, как она стала думать о нем с большой нежностью. Со своей стороны граф... Серьезно предлагал ей, что он готов оставить министерство, чтобы жить с ней в Милане или где ей будет угодно. «Снова ложа, лошади и так далее», — говорила себе графиня. Она стала мечтать о возвращении к блестящей жизни, которая вновь становилась для нее возможной. Грозным препятствием ей казалось, что граф женат, хотя давно разошелся с женой. О разрыве их известно только в Парме, но в Милане это будет новостью. Этот разрыв, несомненно, припишут мне». Так протекали ее размышления в нерешительности и колебаниях. В своих письмах граф умолял госпожу Пьетронера разрешить ему вторичное свидание в Милане. Согласие последовало. «Я солгала бы», — сказала ему как-то графиня в Милане, «если бы поклялась вам в безумной страсти» однако я испытываю к вам большую нежность и доверие. Из всех мужчин вы тот, кого я предпочитаю. Графиня, несомненно, была искренна, но тут, в конце ее признания, проскользнула маленькая ложь. При некотором желании Фабриций мог бы, конечно, победить всех в ее сердце. Но граф ничего этого не знал, и Фабриций был в его глазах только ребенком. Граф прибыл в Милан три дня после отъезда взбалмошного молодого человека в Наварру и поспешил похлопотать за него перед бароном Биндером. Его бегство он считал поступком опрометчивым и почти непоправимым. Граф Моска приехал в Милан не один. С ним в карете приехал герцог Сансеверина Таксис. Приятный старичок, 68 лет. Учтивый, опрятный и очень богатый. Его дед, будучи откупщиком доходов пармского государства, нажил миллионное состояние. Отец его добился назначения посланником при каком-то дворе, предложив государю получать 6 тысяч франков содержания вместо 30, обязуясь, кроме того, вносить ежегодно 20 тысяч франков в государственную кассу на содержание секретаря посольства и при расходовать на приемы 100 тысяч франков в год. Его целью было придать некоторый блеск, своему незнатному происхождению и прославить свое имя, заняв один из высоких государственных постов. Нынешний герцог Сансеверина Таксис, сын этого посланника, имел неосторожность проявить себя либералом, и потому в течение последних двух лет был в некоторой опале. Со времени восстановления порядка в Европе, и несмотря на его заслуги, ему все же не удалось получить ордена, украшавшего портрет его отца. Это приводило его в отчаяние. Ввиду тех интимных отношений, которые устанавливаются между влюбленными в Италии, граф Моско совершенно просто высказал графине следующие свои соображения. Позвольте представить на ваше усмотрение два-три хорошо обдуманных плана, о которых я не переставал размышлять в течение последних трех месяцев. Первое. Я подам в отставку и мы заживем с вами покойной буржуазной жизнью в Милане, во Флоренции или Неаполе. Словом, где вам будет угодно. У вас будет на это 15 тысяч ливров годового дохода, не считая щедрот принца, на которые можно рассчитывать в течение некоторого времени. Второй. Вы удостаиваете меня чести переехать к нам, где я пользуюсь большим влиянием. Покупаете себе землю, Виллу Сакка, например, хорошенький домик в лесу. Договор можно будет подписать через несколько дней. Принц причисляет вас к своему двору. Но по этому пункту возникают очень серьезные возражения. Принц порядочный святоша, и по этому поводу я позволяю себе напомнить вам, что судьбе было угодно, чтобы я был женат. Отсюда могут возникнуть различные мелкие недоразумения. Вы вдова, и вам не мешало бы это положение променять на более соответствующее. В этом и заключается предмет моего третьего предложения. Можно найти вам нового мужа, который не очень будет стеснять вас. Для этого он должен быть достаточно стар. Ну так вот, я заключил эту странную сделку с герцогом Северино Таксис. Он еще пока не знает подробностей, но ему известно, что его назначат посланником и наградят лентой отсутствия, которые приводит его в отчаяние. Это не злой человек. Но он серьезно думает, что лента будет для него великой честью. Года два назад он предложил мне основать больницу, лишь бы получить эту ленту, и я над ним посмеялся, но он и не подумал смеяться надо мной, когда я предложил ему этот брак. Моим первым условием было также то, что он никогда не будет появляться в парме. Но, знаете ли, что ваше предложение страшно безнравственно, сказала графиня. Не более безнравственно, чем все то, что делается при нашем дворе и при двадцати других. Самодержавие имеет то удобство, что оно все покрывает и все освещает в глазах народа. А поскольку этого никто не замечает, никакое положение не может казаться смешным. Наша политика еще в течение долгих лет будет состоять в том, чтобы бояться и кабинцев и мы ежегодно будем считать себя накануне 93-го года. Все, что может хоть немного уменьшить этот страх, будет высоко нравственно. Принц, от милости которого мы зависим, поставил только одно условие. Будущая герцогиня должна быть дворянского происхождения. Итак, графиня, мои доходы за прошлый год по точным расчетам были 107 тысяч франков. Мой точный доход достигает теперь 122 тысяч, из них 20 тысяч я устроил в Лионе. Теперь выбирайте. Первое, роскошная жизнь в Парме и этот безобидный брак с человеком, которого вы увидите лишь перед алтарем, или второе, мещанская маленькая жизнь на 15 тысяч франков во Флоренции или Неаполе. Я надеюсь, что пармская жизнь не лишена будет привлекательности даже для вас знакомый с придворными нравами принца Евгения. Не думайте, однако, что я хочу хоть сколько-нибудь повлиять на ваше решение. Что же касается меня, мой выбор сделан. Я предпочитаю жить на четвертом этаже с вами, чем продолжать широкую жизнь в одиночестве.